Книга первая. «Вторжение». 1935-й. Херут слышит, что Астер зовёт её. Кричит голосом, грозящим сорваться от напряжения. Херут отрывает взгляд от медленно горящего в углу двора костра, которому она не даёт погаснуть. Она сидит, сгорбившись, на табуретке рядом с горкой лука, ждущего, когда его очистят. Кухарка в кухне... Захерут нарезает мясо к вечерней еде. Астер, наверное, уже пьет кофе в постели, завернувшись в мягкое одеяло. А может, смотрит в окно на свои цветочки. Ожидалось, что сегодняшнее утро будет тихим. Херут напрягается. Ей неприятно это вторжение. Астер снова выкрикивает имя Херут и теперь делает это так громко, с таким напряжением, что кухарка приостанавливает быструю нарезку. Смолкают утренние птицы, и даже большое дерево рядом с каменной оградой, кажется, ловит ветерок, чтобы прийти в равновесие. На несколько мгновений всё замирает. «Что я сделала?» Херут чувствует, как дрожат её руки. Она в той комнатёнке, которую хирут делит с кухаркой, в том месте, куда они отправляются по вечерам, где можно сбросить с себя свою полезность и предаться сну. Эта комната отделена от многокомнатного дома, где Астер живёт со своим мужем Кидане. Это пространство, которое... И не пространство вовсе. Комната, которая меньше всякой комнаты. Тёмная полость, высеченная в бесконечных усталых ночах. Она не предназначена для того, чтобы её видели при свете дня. Она не предназначена для таких людей, как Астер. «Она там?» – спрашивает Херут – Прежде Астер никогда туда не заходила. Женщина постарше высовывается из двери, упираясь обеими руками в косяки. Она вытягивается, чтобы увидеть узкую тропинку, которая ведёт к помещению для слуг. Она словно боится покидать безопасность кухни. Кидана ещё не вернулся? Херут отрицательно качает головой. Кидана взял лошадь и ускакал ещё до рассвета. «Значит, мы одни», — говорит кухарка. Она спорила с Киданой, когда я готовила ему еду. Херут хочет сказать кухарке, что вообще-то Астер в это время должна лежать в кровати. Она должна лежать неподвижно, чтобы облегчить боль месячных кровотечений. Им следует и дальше вести себя, как в обычный день, работать, пока тяжёлый купол неба не повиснет над ними притянутый к земле грузом звёзд. Продолжай, продолжай. Кухарка отступает назад в кухню но при этом внимательно смотрит на Херут, бессильно держа нож в руке. «Она не должна копаться в наших вещах», — добавляет она. Она поправляет шарфик у себя на голове, заталкивает под него несколько выбившихся на лоб седых прядей. Кухарка имеет в виду старую винтовку, которую отец Херут отдал ей перед смертью. Винтовка, платье, в котором она пришла, маленькое ожерелье на ней — У Херут в этом мире больше нет ничего своего. «Все спрятано», — говорит она, «потому что кухарка, кажется, слишком сильно нервничает». Астер снова окликает ее, настойчивость сменяется несдерживаемой яростью. Кухарка наклоняется, словно ее притягивает этот голос. «Иди», — кричит кухарка, — «и откликнись уже». хирут разворачивается на месте. «Иду!» — она бросается к помещению для прислуги. Она останавливается у дверей помещения для прислуги и впервые видит, какую в сущности маленькую, какую грязную, сморщенную комнату она вот уже почти год называет своим домом. В полутьме тесной комнаты Астер, облачённая в красивое обесинское платье-рубашку, кажется совершенно неподходящей, слишком большой фигурой для этого места, потому что оно вообще слишком мало для чего угодно. Оно меньше ящика. Оно представляет собой лишённую воздуха нору, заполненную землёй, соломой и экскрементами. Нормальной двери тут нет, как нет и окна со стеклом. Спят они на тощих матрасах, которые им приходится скручивать, чтобы можно было пройти. Лоскутами из старых, негодных одеял заделаны узкие щели. Это тряпьё пропитано пылью и темнотой. Это пространство – предназначено для двоих человек, которые вынуждены посвящать своей жизни удобству одной женщины и её мужа. Оно создано не для тех, кто привык к красивым одеждам и свежему ветерку, играющему с шёлковыми занавесами. Где ты была, она пускается на неё астер, её короткие волосы прорезают идеальную дугу в полосе слабого солнца, пробивающегося в окно над её головой. Равнодушный свет – опыляет тёплым сиянием её гладкие щёки. Она стоит в том единственном месте, где солнце может проникнуть в комнату через крохотную дыру размером не больше головы Херут, проделанную в стене задним числом. Каждое утро кухарка поднимает один уголок драной занавески на гвоздь, чтобы проветрить комнату, и каждый вечер снимает этот уголок с гвоздя, чтобы закрыть дыру. «Где ожерелье? Отдай мне моё ожерелье!» Херут смотрит на слабое пятно солнечного света, распростёртое у ног Астер, и Херут кажется, что само солнце подчиняется приказам этой женщины. Херут стоит, опустив голову, пока Астер протискивается к ней. «Он всё время пытается тебя защищать!» Астер поднимает матрас Херут, потом роняет его, вытирает руки о подол платья, которое кажется слишком белым, в сумеречной комнате. Она поднимает маленький ящик, в котором Херут и кухарка держат свои немногие пожитки и встряхивает его жалкое содержимое. Он сказал, что потерял его, но я знаю, оно здесь. Астер роняет ящик. Смотрит вниз, одной рукой разглаживает передок своего длинного абиссинского платья. Она изящная женщина с мягкой плотью там, где у Херут углы до кости. Хотя она выше Херут лишь ненамного, но на неровном земляном полу кажется крупной и внушительной. Моя мать дала мне его перед свадьбой, чтобы я подарила его мужу. Я знаю, он не просто его потерял. Она прищуривается, глядя сверху вниз на Херут. Он что-то скрывает. Херут втягивает голову в плечи, как научила её кухарка. Она хочет сказать, что её вины нет, если Астер ссорится с мужем Киданы. Она не виновата, что муж Астер – добр к ней, Херут. Она ничего не может поделать с тем, что Астер плачет из-за этого. «Я не знаю, где оно», – говорит Херут. Она знает, что в первые дни траура по их единственному сыну Астер выбросила много всяких вещей. Она сложила гору из своих лучших платьев, накидок и даже украшений и подожгла их. А потом, когда пламя начало пожирать ее вещи – колотила себя в грудь. Кухарка сказала, что некоторые из тех вещей Астер до сих пор продолжала искать, забыв, что сожгла их. «Я его никогда не видела», — добавляет Херут. «Значит, ты хочешь сказать, что кидана выбросил его?» Сказав это, она смеётся. «Или ты хочешь, чтобы я поверила, будто он отдал ожерелье тебе по доброй воле?» Кедана — один из тех, кого её мать называла «брат и друг», а иногда даже говорила хирут он мне как сын, хотя я не настолько уж старше его». Я ухаживала за ним, когда умерла его мать. Я носила его у себя на спине, когда сама была почти ребёнок. Мы с ним вместе выросли. Это мужчина, который проявил ко мне доброту, и если я умру, он позаботится о тебе. А поскольку её мать так сильно его любила, Херут после смерти родителей пришла в этот дом, уже заранее любя Кеданы. «Не её вина, что он тоже любит её», называет «маленькая», «сестрёнка» и «судьба». «Ты знаешь, что мы делаем с ворами?» – спрашивает астор «В полумраке комнаты трудно разглядеть красоту, которую она всегда горделиво выставляет на показ, яркие глаза и округлые щёки, изящную шею, которая плавно переходит в плечи и никогда не знала сокрушительного веса кувшинов с водой», и вязанок дров. «Если я найду его здесь, то даже кидана тебе ничем не поможет». Херут знает, как поступают с ворами. Она видела этих несчастных мальчиков и мужчин, умолявших о пощаде на базарных площадях, видела их тощие тела, уже лишённые ноги и руки, их глаза, ещё широко распахнутые от шока жестокой потери. Горечь растекается у неё в горле. Астер поднимает матрас хирут Потом она раскладывает его, развязывает веревку, которой хирут прикручивает винтовку к матрасу. Кухарка сказала, что Астер заберет винтовку, если увидит. Но Херут даже не думала о том, что Астер может прийти сюда, в это место, предназначенное только для слуг. Она полагала, что есть места, куда Астер не заходит. У Херут перехватывает дыхание при виде того, как верёвка соскальзывает с матраса. Она так давно покинула дом, она почти забыла, что такое уходить, не спрашивая разрешения, что значит делать дела по необходимости, а не по приказу. Прежде она проводила дни на солнце, свободно проливавшим с неба свои лучи, которым не препятствовали грязные занавески или маленькие окна. Когда-то она была чем-то большим, чем прислугой, когда-то она не боялась владеть тем, что принадлежит ей по праву. Наконец Астер говорит, что это. Она все еще стоит под окном, держит в руках одеяло и винтовку. Приплывает волна вони, к которой Херут никак не может привыкнуть. Она приходит из невысокой груды камней близ входа, где Кедан и мальчишкой учился забивать овец для особых случаев. Под этими камнями есть небольшая неглубокая канава, куда стекала кровь. «Вот что ты чувствуешь», — сказала ей кухарка, когда Херут только появилась в доме. «Эта кровь гниёт. Ничего, ты привыкнешь». Но она по-прежнему чувствует вонь натёкшей крови, беспомощных животных, действующих в паре инстинкта и страха, мочи и экскрементов, напитавших землю. «Чья это винтовка?» «Моя», — говорит Херут. «Эта винтовка была самым ценным владением отца Херут», Она не вмещалась в маленький ящик, а потому Херут обложила её соломой и одеялами, которыми пользуются как матрасом, укрыла большим куском полотна, который она связывает по углам для вящей надёжности. По ночам, когда она изнемогает от усталости, она спит так, чтобы чувствовать боком винтовку и уговаривает себя, будто это рука её матери. Астер подносит винтовку к свету. «Старинная», — говорит она, — она проводит пальцем по пяти канавкам, отметинам, которые, по словам отца Херут, помогали ему считать число убитых им итальянцев. «Ты знаешь, как ею пользоваться? Отец тебя научил?» Она прикидывает винтовку на вес, проверяет балансировку. «Мой отец научил меня точно так же, как научил моих братьев». Она прижимает приклад к плечу, одной рукой поддерживает ствол. «Где ты ее взяла?» «Дома», — отвечает Херут. «Дом ровно в пяти километрах от этого места, которое называется также жилищем Астр и киданы Пять километров. Херут оценит это расстояние только потом, когда поймет, что все вещи, даже потерянные, могут быть описаны на бумаге и измерены. А теперь, стоя на пороге своей крохотной комнатки и глядя на Астр, она понимает, что даже если бы могла сейчас Припустить назад быстрым бегом – это не уменьшило бы расстояние, отделяющего её от того клочка земли, где лежат кости её родителей. Она далеко от дома. «Дома», – повторяет она, – «его дал мне отец». И тут Херут чувствует чью-то руку у себя на плече. Она поворачивается и видит кидана залитого ярким полуденным солнцем. «Что вы здесь делаете?» – фигура кидана заполняет дверной проем, блокируя свет. Тонкая струйка пота стекает по его шее, на белой рубашке образуется темное пятно. Низы его бриджей в пыли, к краю одной штанины прилепился листик. Что случилось? Спроси у нее, куда она спрятала ожерелье. Кеданы вглядывается в лицо херот Потом снова смотрит на жену. «Откуда у тебя эта винтовка?» Он удивлен. Кухаркина? Нет, ее, говорит Астер, потом она начинает кашлять, кривит нос. тот воняет, они не моются. Верни. Это сказано тоном, которым кидана говорит, когда не предполагает никаких возражений. Она не твоя. Смех Астер пронзает воздух комнаты. Значит, ты позволяешь ей не подчиняться приказу императора? Твой вождь говорит, что это теперь принадлежит эфиопской армии. Кедане оттирает шею платком, который потом возвращает в карман. Он стряхивает пыль с бриджей. Он, кажется, думает. Потом он говорит, «Маленькая, можно я посмотрю?» Он дожидается, когда Херут кивнёт, после чего берёт винтовку у Астер, он держит её двумя руками. Он прижимает её к плечу, как это делала и Астер, как это делал и отец Херут, когда показывал ей, как обращаться с винтовкой. «Это джигра говорит он, — «у моего отца была такая во время сражения под Адуа, когда мы впервые столкнулись с этими итальянцами». Ей не меньше сорока лет, а может быть и все пятьдесят. Он поднимает винтовку повыше, заглядывает в ствол, наводит её на дверной проём, на двор, словно может видеть то, что дальше, за стенами, за воротами, старый дом хирут отделённый от них многими километрами. «У тебя есть патроны?» Херут запомнила содержимое ящика, разбросанное теперь вокруг ног Астер. Запасной шарфик у Харки, в который завернуты три талера Марии Терезии и две голубых пуговицы. Платье Херут, в котором она пришла сюда и из которого теперь выросла. Кусочек угля, которым она рисует. Принадлежащее кухарке разбитая керамическая тарелка с розовыми цветочками – поцарапанная ручка от кувшина для воды, тоже кухаркина, и патрон, принадлежащий Хируд. «Где патроны?» киданы опускает винтовку. «Сколько у неё патронов?» «Есть только один единственный. К этой винтовке и всегда был один единственный патрон, он принадлежит винтовке, а винтовка принадлежит Хируд». Отец заставил её пообещать, что винтовка и патрон – всегда будут храниться раздельно, пока ей не будет угрожать серьезная опасность. А тогда, дитя мое, ты возьмешь винтовку так, как я тебя научил, прицелишься ею прямо в сердце, как я тебе показывал, и единственное, чего ты должна бояться, это как бы твой враг не остался жив. Я даже не знала, что у нее есть винтовка. Астер упирает руки в бока, и Херут в полутьме видит, что у Астер дрожит подбородок. В её устремлённом на Кеданы взгляде сквозит то нежность, то беспокойство. «Что ты с ней делала?» «Не сейчас». кидана говорит остерегающим шёпотом. «Маленькая». Он откашливается. «Эта винтовка важна для меня. Ты знаешь, что приближается война?» «Война». Ни о чём другом кухарка и слуги, встречающиеся на рынке, и не говорят. «Они собираются» перешёптываются о выпущенных рабах и освобождении, которое несёт иноземная армия. Она отрицательно качает головой. «Она лжёт», — говорит Астер, — «посмотри», — она протягивает листок бумаги. Это одна из листовок, которые повсюду разбросаны на рынке. Она не знала, что у кухарки есть этот листик. Не знала, что кухарка прячет эту бумажку. Не знала, что содержание этого листика вынуждает кухарку прятать его. Это было в одеяле кухарки. Их итальянцы раскидывали с самолётов. Я слышала про них. В них говорится, что люди будут свободны, если перейдут на сторону иноземцев. Кедана берёт бумажку, поворачивается к свету. На обратной стороне виден кривой рисунок. Худой нищий в цепях стоит на коленях, перед большеголовым человеком в короне. А внизу, под колонкой слов, тот же нищий уже стоит в полный рост, его цепи сброшены, разбитая императорская корона лежит у его ног. Теперь нищий, у которого появилось небольшое брюшко, машет солдату. Его рука неуклюже поднята, на лице торжествующая улыбка. Эти итальянцы, прежде чем попытаться захватить нашу страну, хотят устроить здесь бунт, — говорит Астер. Муссолини хочет, чтобы эти люди вступили в его армию. Но они не умеют читать. Кедано переводит взгляд с листа бумаги на винтовку и назад. Рисунки они понимают. Астер отшвыривает в сторону одеяла кухарки и снова принимается искать, перетряхивает матрас. Вокруг неё поднимаются облака пыли. «Ну а что ты скажешь на это?» «Судьба моя», — говорит киданы «Мне нужна эта винтовка. Мы отправляемся на войну, и нам нужно всё оружие, какое можно найти». У этих итальянцев оружие гораздо больше, чем у нас. Он смотрит на неё своими добрыми глазами, просит её так, что ей хватает мужества сказать «Мне её дал отец». Он сказал, что я всегда должна держать ее рядом с собой. «Если мы не соберем все имеющееся в стране оружие, то мы проиграем войну, прежде чем она начнется», — говорит Кидане. Он не ослабляет хватки, не отдает ей винтовку, продолжает крепко ее держать обеими руками. Сам император сказал всем людям, чтобы они поделились своим оружием. Он сказал это по радио «Будь твой отец жив», Он бы и сам отдал винтовку. Нет, она моя. Она заглядывала в его глаза прежде. Там, где раньше она видела доброту, теперь новые для неё твёрдость, укор, прикрытый чем-то непонятным ей. Но Херут думает об одном. О том дне, когда отец отдал ей винтовку. Он тогда потел уже, его пробирала дрожь. Щёки неестественно впали. Она никому не отдаст, эту винтовку. «Ты получишь ее назад. Я тебе обещаю», — говорит Кедане. Он снова добр, мягок. «Перестань разговаривать с ней, будто она способна рассуждать», — говорит Астер и тянется к винтовке. «Просто возьми ее». «Она ребенок». Кедане отводит винтовку в сторону. «Ребенок». Астер замирает. «Ребенок». Она подается к Кедане. «Ты думаешь, я не понимаю?» что ты привёл её сюда ровно год спустя, после смерти нашего сына. Говорит она тихим голосом, но с такой горечью, что Кедана делает шаг назад. Он опирается рукой о дверную раму и медленно произносит, её родители умерли. Я дал обещание Гетеи. Она была мне как сестра. Астер смотрит на свои руки. Она колеблется, что случается с ней редко. Она появилась ровно год спустя, «После смерти Тесфае», — говорит Астер. Она поднимает голову, повторяет сказанное с большей уверенностью, «Ты привёз её сюда, когда кончился траур. Так, чтобы ты мог делать, что тебе нравится, не порождая сплетен». Она пришла сюда в день их похорон. Ей больше некуда было идти, Кедана делает глубокий вдох, словно желая успокоиться. «Ты привёз её сюда, чтобы оскорбить меня». Астер молниеносно кладёт руку себе на живот, потом роняет её. «Ты привёз её сюда, чтобы попытаться указать мне моё место!» На их лицах одинаково мрачное выражение, словно они уже спорили вот так раньше, словно оба устали, но ничего не могут с собой поделать. «Ожерелья здесь нет», — говорит наконец Кидане. «Я его давным-давно потерял, я тебе говорил». «И она уже больше не ребёнок». Подумай о том, что ты знал про меня, когда я была в ее возрасте. Кедана смотрит на жену. Его рот кривится в нерешительном обрамлении лица. Он говорит тихо, так тихо, что Херут думает, кроме нее, никто не может слышать его слов. Она дочь Гетея. После этого он выходит из комнаты с ее винтовкой, и Астер, проводив мужа одним долгим взглядом, идет следом. Они оба были здесь? Кухарка прислоняется к стене и оттягивает воротник своего поношенного платья. По её шее стекают капельки пота, она проводит обратной стороной ладони, по подбородку и груди. «Перестань смотреть на меня так», — бормочет она. Херут сидит в центре комнаты, обхватив колени руками, лицо она прячет в пространстве согнутых рук. «Она опять искала своё ожерелье?» – спрашивает кухарка. Теперь она стоит над хирут её ноги широко расставлены. И хирут не нужно смотреть вверх, она и без того знает, что кухарка стоит, уперев руки в бока и выставив подбородок. Она выравнивает ящик, потом замирает у своего развороченного матраса. Что они тут делали? Херут поднимает голову, видит над собой округлое лицо кухарки. Род кухарки начинает дрожать. «Почему тут всё перевёрнуто вверх дном?» Она широко раскидывает руки, медленно, ошеломлённо разворачивается. Она опускается на колени и запускает руки в соломенную набивку матраса. Начинает медленно вытаскивать её, разбрасывает комки. «Нет», — говорит она. Херут непонимающим взглядом смотрит на неё, Ей на ум приходит птица, которую она как-то раз видела. Старая и жирная, птица упала с дерева уже мёртвой. «Почему ты меня не позвала? Пустой матрас кухарки лежит на её коленях. Моя листовка. Её начинает клонить в одну сторону, потом она, наконец, выравнивается. Ты позволила им взять её? Ты думаешь только о себе, да?» Херут поворачивается к ней и видит её сжатые челюсти – напряжённую спину. «Она не может понять, о чём говорит кухарка. Ты легко можешь найти другую!» Она слышит, как горечь закрадывается в её голос. «Он взял мою винтовку!» «Для тебя всё так просто, правда?» говорит кухарка. Обе сидят в тишине, оглядывают разгромленную комнату. Над головой кухарки колеблющийся луч света пронзает плавучую пыль. У её ног не собирается ложиться света, как это было Састер. Солнечные лучи не сверкают на её плечах, не купают её в золотом свете, как это было Скидане. Она кухарка, квадратная и толстая, в своём унылом платье и в том же грязном шарфе стоит в комнате, которая вмещает все её пожитки. «Я была моложе тебя, когда оказалась здесь», Кухарка говорит это таким тихим голосом, что Херут приходится податься к ней, чтобы слышать. «Моего отца убили эти люди, которые пришли, чтобы похитить нас для работы в богатых домах. Я это видела!» Она говорит с тихим надрывом. «Ты думаешь, что ты лучше?» Она делает паузу. «Но я сильнее». «Я так не думаю!» говорит Херут тихим голосом. «Я слишком полезна!» Кухарка кладет руки на живот, И сутулиться. Она потерялась в своих мыслях, продолжает шептать тоном, который скребет ее грудь. «Я не всегда была такой. Посмотри на меня!» Она вытягивает руки, как крылья, поднимает подбородок. Херут смотрит на руки кухарки. На кости, невидимые под всей этой плотью. Ожоги, пятнающие ее кожу. Она знает, что шершавые на ощупь мозоли испещрили ладони кухарки. Сегодня её короткие ногти пожелтели от куркумы, а на тыльной стороне запястья, сверкающая, как свежая кровь, пятнышко авазы, пасты из красного перца. Она проснулась до рассвета, чтобы собрать еду для кидана который отправлялся по деревням рекрутировать жителей в своё войско. Она возилась допоздна, готовила еду и наполняла водой кувшины. Она нередко просыпается первой и последней ложится спать, работает с настойчивостью и усердием, в которых Херут никогда не сомневалась. Она никогда не думала, что кухарка может быть какой-то другой, а не такой, как сейчас. «Ты даже не думаешь о том, что прежде у меня была семья». Кухарка читает её мысли. «Ты думаешь, что я родилась с этими шрамами». Она никогда не слышала, чтобы кухарка... Говорила о той жизни, что она вела до этой. «Некоторых из нас доставляли силой», — добавляет кухарка. «Эта война поможет нам вернуться. Берхи и я могли бы уйти домой, но теперь...» Она замолкает. «Они знают всё». Берхи сказал, что я могу уйти, когда хочу. Смех кухарки звучит коротко и печально. То же самое он говорил мне, когда мы приехали сюда. «Эту винтовку дал мне отец». Херут поворачивается к стене, смаргивает слезы. Кухарка соскальзывает на землю и садится рядом с ней. В долгом молчании одиночество протягивается между ними и сближает их. «Ты не видела Берхе, когда он был мальчиком?» — говорит, наконец, кухарка. «Он был такой гордый, такой сильный!» — она грызет ногти. «Они тащили его отца по земле» привязав к коню, но отец все равно не сдался. Он отказался отдать им свою землю, и тогда они забрали ее вместе с его сыном. Херут вспоминает отцовские истории о войне с итальянцами, которые тогда потерпели поражение, а теперь хотят вернуться. Эти иноземцы. В этой стране всегда обитал дьявол, чтобы мучить людей вроде меня. Кухарка замолкает и устремляет взгляд на дверь, в сторону двора. В тот день, когда появилась ты, Астер сожгла свои одежды. Она и цветы в саду сожгла. Херут кивает. Она помнит голый двор, обгоревшие кусты и траву, а теперь она вспоминает кое-что еще. В день ее появления Астер встретила ее на веранде, облаченная в черное. «Выстави ее из моего дома», сказала она Берхе. «Это дочка гитея и Фасила», — сказал Берхе, — «она похоронила их обоих сегодня. У неё не осталось никого. Её привёз Кеданы». И Астер поднесла к лицу дрожащую руку. «Берхе», — сказала она, — «вот, значит, как он собирается это сделать». «Кеданы не знал, что делать», — добавляет кухарка. «Смерть их маленького мальчика сломала его. Ты бы не поверила, если бы увидела его». Потом появилась ты, и что-то изменилось. Кухарка ногой выталкивает за дверь пруд. Астер можно во многом винить, но не вини её во всём.